Глава 12. Лодка Что это? Вы уже уезжаете? Уехать! И больше не слышать ваших благородных речей. Нет, клянусь небом, я остаюсь здесь. Вольфганг, сцена вторая Ночью вид у острова, где жило семейство марсиали, был зловещий. Но при ярком свете солнца это окаянное место казалось как нельзя более веселым. Окаймленный ивами и тополями, почти целиком покрытый густой травой, среди которой изменились тропинки, сверкавшие желтым песком, остров этот был богат фруктовыми деревьями. Имелся на нем и небольшой огород. Посреди фруктового сада можно было разглядеть лачугу, крытую соломенной кровлей, в ней-то и хотел поселиться Марсиаль вместе с Франсуа и Амандиной. В этой стороне остров заканчивался остроконечным выступом, превращенным в свайный мол и укрепленным толстыми столбами, с тем, чтобы препятствовать оползням. Перед домом, стоявшим неподалеку от пристани, помещалась беседка. Летом она была увита хмелем диким виноградом и служило достаточно уютным прибежищем, где стояли столики для посетителей кабачка. К одной стороне дома, выкрашенного белой краской и покрытого черепичной крышей, примыкал дровяной сарай с чердаком. Он как бы служил небольшим флигелем, гораздо более низким, чем сам дом. В верхней части этого флигеля можно было различить окно Сейчас оно было плотно прикрыто ставнями, обитыми листами железа. Снаружи ставни эти были закреплены двумя поперечными железными перекладинами, плотно сидевшими в стенах благодаря прочным железным скобам. На воде покачивались три ялика, привязанные к сваям небольшой пристани. Присев на корточке в одном из яликов, Николя проверял, легко ли приподнимается люк, который он приладил на днище Ялика. Стоя на скамье перед беседкой, тыква, приложив к колбу руку козырьком, смотрела вдаль в ту сторону, откуда должны были появиться госпожа Сарафен и Лилия Мария, направлявшиеся к берегу, откуда они должны были добраться до острова. Пока что никого не видать, ни старухи, ни девчонки. — сказала тыква, слезая со скамьи и обращаясь к Николя. — Получится, как вчера. Только даром прождем. Если они не подойдут за полчаса, придется уехать, не дождавшись их. Дело, затеянное у Краснорукова куда важнее, а он нас ждет. Торговка драгоценностями должна прийти к нему на Елисейские поля к пяти часам вечера — а нам надо поспеть туда до нее. Нынче утром Сычиха снова нам об этом напомнила. — Ты права, — ответил Николя, выбравшись из лодки. — Черт бы побрал эту старуху! Заставляют столько времени ждать себя безо всякого толку. Люк ходит как по маслу. Но из-за нее мы можем оба дело упустить. — К тому же Красноруки в нас нуждается. Вдвоем-то они не управятся — — Это верно. Ведь пока все это будет происходить, надо, чтобы краснорукий находился перед кабачком на стреме, а крючок не так силен, чтобы без посторонней помощи затолкать торговку в подвал. Ведь она, тетка эта, брыкаться станет. А помнишь, Сычиха с усмешкой говорила нам, что она в этом подвале держит громотея? Он там у нее вроде как на всем готовом живет. Нет, он в другом подвале. Тот, где он сидит, гораздо глубже. И когда вода в реке поднимается, она заливает подвал. Он там, должно, совсем одичал, громотеет. Подумать только, сидит там один-одинешенек, да к тому же слепой. Ну, будь он зрячим, все равно он ничего бы не увидел. Там темно, как в устье печи. А так или иначе... Когда он для развлечения пропоет все романсы до да песенки, какие знает, время для него протянется куда как долго. Сычиха говорит, что он там развлекается, охотясь на крыс, а их в подвале, видимо, невидимо. Скажи, Николя, раз уж речь зашла о тех, кто дичает от скуки и тоски, продолжала тыква со злобной улыбкой, показав пальцем на забитые листами железо окно. Тот, кто там сидит, должно быть, желчью исходит. Ба, дрыхнет, наверное. С утра он больше не стучит, да и пес его перестал лаять. Может, он придушил собаку, чтобы съесть ее? Ведь она уже два дня там. И, верно, они подыхают от голода и от жажды. Это уж их забота. Если Марсиалю это нравится, пусть еще сколько хочет протянет. А когда он кончится, мы скажем, что он умер от болезни. Так что все пройдет без сучка и без задоринки. Ты так думаешь? Не думаю, а уверен. Этим утром мать по дороге Ваньер встретила папашу Ферро-рыбака. Он удивился, что уже два дня не встречает своего дружка Марсиаля. А мать ему и сказала, что Марсиаль в постели лежит. Он так тяжело заболел, что нет надежды на выздоровление. Папаша Ферро проглотил эту весть как миленький. Он о том и другим расскажет, и когда Марсиаль кончится, это никого не удивит. «Да, но он ведь не сразу помрет. Это еще долго протянется. Ничего не поделаешь. Другого-то способа от него избавиться у нас не было». Он, марсиаль, коли его разозлить до того свирепеет, а ко всему он зол, как дьявол, и силен, как бык. И он ведь держался на стороже, к нему-то и подойти было опасно. А теперь, когда дверь его крепко заколочена, что он может сделать? И окно, сама знаешь, зарешочено на славу. Видишь ли, он мог выломать брусья, выдолбив перед тем штукатурку своим ножом. Он так бы и сделал. Но я влезла на лестницу, и все руки искромсала ему топориком, била его по пальцам всякий раз, когда он принимался за дело. — Выходит, ты на своем посту не зевала, — сказал злодей, осклабившись. — Стало быть, ты знатно позабавилась. Надо же было дать тебе время заколотить ставни железом, которые ты привез от папаши Мику. Тот -то он верно бесился. Наш милый братец, он скрежетал зубами, как одержимый. Два или три раза он пробовал спихнуть меня с лестницы, просовывал сквозь прутья решетки свою дубинку и колотил ею изо всех сил, да только одна рука у него была занята, и выломать решетку он не мог, а нам того и надо было. Хорошо еще, что нет в комнате печной трубы, и что дверь там крепкая а руки у него изранены. Не будь того, он, пожалуй, проделал бы дыру в полу. Ну, там ведь балки крепкие. Как бы он сквозь них пролез? Нет-нет, нам нечего бояться, он оттуда не выберется. Ставни снаружи обиты железом и закреплены двумя железными перекладинами, дверь снаружи заколочена трехдюймовыми гвоздями так, что гроб его так же прочен, как дубовый или свинцовый. Скажи-ка, а что, как волчица выйдет из тюрьмы и явится сюда разыскивать своего милого, как она его называет? Ну и что ж, мы ей скажем, ищи. Кстати, если бы мать не заперла этих скверных ребят, они были бы способны как крысы прогрызть дверь и вызволить Марсиаля. Этот негодник Франсуа зол как черт с тех пор, как мы, а он об этом догадывается Замуровали старшего брата. Вот оно что! Тогда нельзя оставлять их в комнате наверху, Когда мы уедем с острова. Ведь их окошко без решетки, Достаточно им выйти наружу и... В эту минуту крики и плач, Доносившиеся из дома, Привлекли внимание тыквы и Николя. Они увидели, что дверь из кухни, До тех пор притворенная шумом захлопнулась, Минуту спустя бледное и зловещее лицо вдовы показалось в окне. Своей худой рукой тетка Марсиаль сделала знак тыкви, и Николя подойти поближе. — Слышишь, какой там шум? — Готов биться об заклад, что Франсуа опять буянит, — сказал Николя. — Ну и негодяй же наш братец Марсиаль. Не будь его, этот мальчишка, недолго бы нам противился. Но я пошел, а ты гляди в оба. И коли увидишь, что две бабы подходят к берегу, сразу же кликни меня. Тыква снова залезла на скамью и смотрела, не приближаются ли госпожа Сарафен и Пивунья. Николя вошел в дом. Бедная Амандина стояла на коленях посреди кухни и, обливаясь слезами, просила мать сжалиться над Франсуа. Не помня себя от ярости, мальчик отступил в угол и угрожающе размахивал топориком Николя. Видимо, на сей раз он твердо решил отчаянно сопротивляться воле матери. Так всегда невозмутимая, как всегда храня молчание, вдова указала Николя на вход в погреб, находившийся под кухней. Дверь в погреб была полуоткрыта, и мать знаком велела своему сыну запереть там Франсуа. — Нет, меня там не запрут! — закричал мальчик, чьи глаза сверкали, как у дикой кошки. — Нет! — решительно повторил он. Вы хотите умолить нас голодом, меня и Амандину, как и нашего брата Марсиаля, мама? — Ради бога, позволь нам остаться в нашей комнатке, наверху, как вчера, — упрашивала девочка умоляющим тоном, молитвенно сложив ладони. — В этом мрачном и темном погребе нам будет слишком страшно. Вдова посмотрела на Николя с нетерпеливым видом. Она словно бы упрекала его в том, что он все еще не выполнил ее приказа. Затем снова повелительным жестом указала на Франсуа. Увидя, что брат подходит к нему, мальчик с отчаянием, размахивая топориком, крикнул, «Если меня попробуют запереть в погребе, неважно кто, мать, брат или тыква, тем хуже для вас. Я ударю топориком, а он ведь острый». Как и вдова... Николя понимал, что необходимо непременно помешать детям прийти на помощь Марсиалю в то время, когда никого другого в доме не будет. Надо было также скрыть от них страшную сцену, которая должна была вскоре произойти, ибо из их окна наверху видна была река, в которой злодеи собирались утопить Лилию-Марию. Но Николя был столь же труслив, сколь свиреп. Боясь получить удар Опасным топориком, которым размахивал его младший брат, он не решался приблизиться к Франсуа. Вдова, которую выводила из себя нерешительность сына, схватила Николя за плечо и резко подтолкнула его к Франсуа. Однако Николя снова попятился и крикнул «Если он меня поранит, что я тогда буду делать, мамаша? Вы ведь прекрасно знаете, что мне вскоре понадобятся обе руки». А я все еще чувствую боль после удара дубинкой, который мне нанес этот мерзавец-марсиаль. Вдова только презрительно пожала плечами и шагнула к Франсуа. — Не подходите ко мне, матушка! — вне себя от ярости завопил мальчишка. — А не то вы заплатите мне за все колотушки, на которые вы не скупились для меня и Амандины. — Братец, позволь лучше им запереть нас! — «О, Господи, не смей бить нашу мать!» — воскликнула в испуге Амандина. Вдруг Николя увидел лежавшее на стуле большое шерстяное одеяло, которым пользовались, когда гладили белье. Он схватил его, сложил вдвое и ловко накинул на голову Франсуа. Мальчик, несмотря на свои судорожные усилия, не мог выпутаться из одеяла и воспользоваться топориком, который держал в руке. Тогда-то Николя кинулся к нему и с помощью матери отнес брата в погреб. Амандина все еще стояла на коленях посреди кухни. Увидя, что брата тащит в погреб, она быстро поднялась с колен и, преодолевая владевший ею страх, сама направилась в это мрачное убежище. Дверь за братом и сестрой захлопнулась, и ее заперли двойным поворотом ключа. Это по вине мерзавца Марсиаля. «Дети теперь будто взбесились и так злятся на нас!» — воскликнул Николя. — С самого утра из его комнаты не слышно ни звука, — сказала с задумчивым видом вдова и вздрогнула. — Ничего не слыхать. — Это доказывает мать, что ты хорошо поступила, когда на медне сказала папаше Феро этому рыбаку из Аньера, что Марсиаль вот уже два дня не встает с постели что он так тяжело болен, что вот-вот окалеет. Так что, когда все будет кончено, это никого не удивит. Наступило короткое молчание. Казалось, вдова пытается отогнать от себя какую-то мучительную мысль. Потом она вдруг спросила. — Сычиха, приходила сюда, пока я была в Аньере? — Да, мать, приходила. — А почему она не осталась, чтобы вместе с нами поехать к Краснорукому? Я ей не доверяю. — Да вы никому не доверяете, мать. Сегодня Сычихи, вчера Краснорукому. Краснорукий разгуливает на воле, а мой сын Амбруас томится в тулоне. А ведь кражу-то они совершили вместе. И что вы все время об этом твердите? Краснорукий выпутался потому, что он известный пройдоха, вот и все. Сычих тут не осталось, потому что у нее... На два часа дня была назначена встреча возле обсерватории. Она должна была свидеться с тем высоким господином в Трауре, по просьбе которого она выкрала из деревни какую-то девчонку, а Громотей и храмули ей помогали. Чтобы обстряпать это дельце, высокий господин в Трауре нанял фиакр, а на козлах сидел крючок. — Вот я вам что скажу, мать. Бояться того, что сычиха нас выдаст, Нечего. Потому как она рассказывает нам о своих ловких проделках, а мы про наши дела, при ней не гугу. Так что будьте спокойны, матушка. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. А денек сегодня должен быть удачный. Подумать только, ведь у торговки драгоценностями часто бывают в сумке на двадцать, а то и на тридцать тысяч бриллиантов. Не пройдет и двух часов и мы посадим ее в подвал у Краснорукова. Вы только прикиньте, одних бриллиантов тысяч на тридцать. Ну, а пока мы будем управляться с этой торговкой, где будет Краснорукий? — На улице, перед кабаком, — сказала вдова подозрительно. — А где, по-вашему, он должен быть? — А если кто подойдет к кабачку? — Разве не должен он его отвадить? и помешать войти туда, где мы будем обделывать свое дело. — Николя, Николя! — вдруг закричала тыква, остававшаяся на своем посту. — Появились! — Скорее, скорее, мать, берите свою шаль. Я отвезу вас на тот берег, по крайней мере, хоть это будет сделано. Вдова сняла свою траурную косынку и надела чепец из черного тюля. Потом она завернулась в большую шаль из шотландки в серую и белую клетку, заперла дверь на кухню, а ключ положила за ставень на первом этаже, после чего последовала за сыном на пристань. Почти против воли, она, перед тем, как покинуть остров, бросила долгий взгляд на окно комнаты Марсиаля, нахмурила брови и плотно сжала губы. При этом она снова сильно вздрогнула, и чуть слышно прошептала «Это по его вине, по его собственной вине!» «Никуля, ты их видишь? Там, внизу, на склоне холма, одна одета как крестьянка, а другая как городская!» — воскликнула тыква, указывая рукой на другой берег реки. Госпожа Сарафен и Лилия Мария спускались по узкой тропинке, огибавшей довольно крутой и высокий откос, откуда была видна печь для обжига гипса. — Подождем условного знака, а то как бы не опростоволосится, — ответил Николя. — Ты что, слепой? Разве ты не признал старуху, что позавчера к нам приходила? Гляди, она в той же оранжевой шале. А как торопится эта молоденькая крестьяночка? Вот дуреха-то, она, видно, не подозревает о том, что ее ждет. — Да, теперь я признал толстуху. — Пошли, дело идет на лад, дело идет на лад. — Да, вот как мы с тобой уговоримся, тыква, — прибавил Николя. — Я усажу старуху и девочку в ялик с люком, а ты поплывешь за мной на другом ялике, след вслед и смотри-греби повнимательнее, чтобы я мог одним прыжком перескочить в твою лодку, как только я открою люк, и мой ялик пойдет ко дну. — Не бойся. Я не впервые на веслах сижу, ведь так? Да я не боюсь потонуть, ты-то ведь знаешь, как я плаваю. Но коли я вовремя не перескочу в твою лодку, бабы, барахтаясь в воде, чтоб не утонуть, еще чего доброго уцепится за меня, а это уж спасибо, не хочу я наглотаться воды вместе с ними. «Старуха машет носовым платком», — сказала тыква, — «они уже у самой воды». — Давайте, давайте, мать, садитесь в лодку, — сказал Николя, отчаливая. — Когда они обе увидят, что вы в моей лодке приплыли, они ничего бояться не станут. А ты, тыква, прыгай в другой ялик и греби получше, сестра. Ах да, прихвати к мой богор и положи его рядом с собой. Он острый, как копье, и может мне пригодиться. — Ну, в путь, — прибавил разбойник положив в лодку тыквы длинный багор с острым железным наконечником. Через минуту оба ялика, в одном из которых сидели Николя и его мать, а в другом тыква, причалили к берегу, где госпожа Сарафен и Лилия Мария уже ожидали их несколько минут. Пока Николя привязывал свою лодку к колу, воткнутому в землю, госпожа Сарафен, Подошла к нему и чуть слышным шепотом проговорила, — Скажите, что госпожа Жорж нас ждет. Затем уже громко домоправительница нотариус прибавила, — Мы немного опоздали, мой милый. — Да, сударыня, госпожа Жорж. Уже несколько раз про вас спрашивала. — Вот видите, милая барышня, госпожа Жорж нас ожидает. Проговорила госпожа Сарафен, поворачиваясь к Пивунье, которая, несмотря на доверие, каким она прониклась, почувствовала, как у нее сжалось сердце при виде зловещих лиц — вдовы, тыквы и Николя. Но, услышав имя госпожи Жорж, она успокоилась и ответила, «И мне тоже не терпится увидеть госпожу Жорж, хорошо, что добираться на остров нам недолго». «А как она будет довольна, эта милая дама!» — воскликнула госпожа Сарафен. Потом, обратившись к Николя, она попросила, вот что, молодой человек, «подгоните вашу лодку еще ближе к берегу, чтобы нам удобнее было сесть в нее». И снова, понизив голос, она прибавила, «надо непременно утопить девчонку. Если она всплывет на поверхность, снова погрузите ее в воду». «Сказано, сделано». А вы сами не бойтесь. Как только я подам знак, протяните мне руку. Она в одиночку пойдет ко дну. Для этого все готово. А вам страшиться нечего, — также тихо ответил Николя. Затем, со свирепым безразличием, ибо его не тронули ни красота, ни молодость Лилии Марии, он протянул девушке руку. Слегка опершись на нее, пивунья вошла в лодку. «Теперь ваш черед, любезная дама», — сказал Николя, госпоже Серафен, и протянул старухе руку. Было ли это предчувствие, недоверчивость или просто страх, что она не успеет перебраться из лодки, где сидели Николя и пивунья, когда суденушка пойдет ко дну? Но домоправительница Жака Феррана сказала, попятившись Николя, «Пожалуй, я лучше сяду в лодку той барышни» и она уселась рядом с тыквой. — В добрый час! — ответил Николя, обменявшись выразительным взглядом с сестрою. И, упершись веслом в берег, он сильно оттолкнул лодку. Дождавшись, пока госпожа Сарафен устроится возле нее, тыква оттолкнула от берега свою лодку. Неподвижно стоя на берегу, сохраняя полную невозмутимость... И, полное равнодушие ко всему происходящему, вдова задумавшись и целиком уйдя в свои мысли, упорно не сводила глаз с окна в комнате марсиаля, которое можно было различить сквозь ветви тополей. Тем временем оба ялика, в первом из которых сидели пивунья и Николя, а во втором госпожа Сарафены Тыква, медленно отплывали от песчаного берега.